63 февраль 6 -е. «При восприятии мысли моей так важно и так нужно потушить свои оболочки. Все три. Надо убрать себя, свои мысли и чувства, и переживания из процесса уловления мысли высшей. Если это не соблюдено, если вторгается низшее «я» и обрывки личного мышления, то кристальная чистота источника засоряется нечистыми примесями личного явления. Ценность воспринимаемых мыслей понижается прямо пропорционально количеству этих примесей. Конечно, свет владыки окрашивается светом воспринимающего сознания, светом индивидуальности, но без этого нельзя, ибо самоисходящие лучи основаны на принципе их преломления в сознании. Искажение луча необузданными оболочками — одно. Преломление луча в сознании и его ассимиляция — нечто совершенно другое, требующее известной степени самоотрешения или самоотвержения от низшего я, от себя. Поэтому величайшим препятствием на пути общения лежит самость, острыми колями, которые окружено сознание. На них бессильно повисают пространственные посылки, и колья разрывают луч. Дозор требуется, потому что дракон самости очень живуч и постоянно поднимает свои головы, которые будут часть сечены и снова. Потому меч духа должен пронзить самое сердце дракона о трех предсердиях физического, астрального и ментального естества, то есть самый центр носителей или оболочек, облекающих и служащих проводниками личного я. Оно выявляет через три оболочки. Возможность уявления этого «я» пресекается путем отказа ему в питании. Его питают все низшие мысли и чувства, и ими оно живет. Сознание, отказываясь вибрировать в них, остается чистым и способным отразить свет владыке незапятнанным личными попытками. Потому самоотверженность есть основа служения. Провести час общения, не дав дракону поднять голову, уже достижений. Тогда луч владыки всецело наполняет сознание, и свободно и беспрепятственно струится в него высшая мысль. Казалось бы, легок процесс, но живуч древний дракон порога, призываю к еще большему напряжению и устремлению сознания ко мне. Нераздельность устремленности надо понять. Я готов ответствовать всегда, но столько самостно мешающего вокруг потому требую полного очищения сознания и освобождения его от всего мешающего и постороннего. Чистота общения должна быть охраняемой волей, и ни одно усилие в этом направлении не пропадет даром. Неужели самому нужному, самому необходимому, самому неотложному и самому высшему жизни и свет дающему не отдадим должную? Труден отказ от себя». Но потерявший душу свою обретет, но уже в высшем аспекте, на новой ступени сознания и становится носителем и выразителем неприходящей индивидуальности. Пока народ бесновался у подножги, Моисей готовил на вершине скрижали завета. Пока волнуется море житейских событий и кипит планетный котел, выбрасывая ненужную накипь, в тишине молчания и уединении. В келье самоуглубленного духа собирают сокровища мысли владыки, дабы когда пробьет час быть отданными миру. Неповторяемая ценность даваемых сокровищ, и нет и не было ничего, чему можно было бы их уподобить. Близость к первоисточнику дает им особую печать своеобразности, а кристалл индивидуальности исключительную своеобычность форму выражения. Печать моего духа лежит на них, и не сякнет в веках огненная энергия, породившая эти формы. Потому час общения и записи, даваемые, утвердим, как форму уявления великого служения Свету. Значение свое в спирали планетной эволюции надо осознать, не превозношение себя, но утверждение Света Владыки и значимости приемника. Самоутверждение надо понять как явление очищения от самости. Посланники наши утверждали значимость свою именем владыки, его имя владыки. Не для утверждающего это нужно, но для людей, ибо иначе не примут даров. Пусть знают, что много имеем и даем от избытка, но не от скудости и властью данной владыкой». Когда владыка становится единственной точкой опоры на всех трех и выше, тогда рождается власть и мощь победителя во всей силе своей.